Тут подоспел Дэн Ай, загнал «Джан И» в горы и отрезал все выходы. Но на Дэн Ая вдруг напал еще какой-то отряд. Оказалось, что это пришел со своими воинами Дзян Вэй. Его военачальники набросились на вейцев. Зажатый в клеще, Дэн Ай отступил к цешанскому лагерю и больше на бой не выходил. Государь Хоу-Джу к этому времени совсем забросил государственные дела и, и вся власть находилась в руках дворцового евнуха хуанхао Военачальник Янь Юй, не имевший никаких заслуг, но усердно льстивший евнуху Хуан Хао, решил занять должность главного полководца царства Шу, а хуанхао по его просьбе оклеветал перед государем Дзян Вэем. Дзян Вэй как раз осаждал цешанские лагеря, когда прибыл государев указ войну прекратить. Цзян-Вэй приказал отвести войска, добрался до Ханчжуна, поставил войска на отдых, а сам отправился в чэн -ду. Там он встретил Ши-Джэнэм, начальника секретной государевой канцелярии, который сказал ему, «Хуан Хао задумал послать на врага армии янь и восстановил против вас государев» но, разузнав, что вы воюете с Дэн Аем, полководцем весьма искусным, отказался от своего замысла. На следующий день, когда Хоу-Джу пировал с хуан Хао в саду, туда пришел Дзян-Вэй. Слуги предупредили об этом Евнуха, и тот поспешил спрятаться за холмиком у озерка. Дзян-Вэй поклонился Хоу-Джу и со слезами молвил «Я штурмовал лагеря Дэн Ая в горах Цишань, а вы, государь, неожиданно приказали прекратить войну. Не смею допытываться, с какой целью вы это сделали». Хоу-Джу молчал. «Хуан Хао забрал большую власть при дворе», — продолжал Дзян Вэй. «Казните его, и в стране воцарится порядок. Только тогда можно будет восстановить власть ханьской династии на Срединной равнине». «Одни хвалят Хуанхао, другие ненавидят, промолвил государь. И с нетерпением ждут его смерти, а Хуанхао человек ничтожный и не способен воспользоваться своей властью. Сказав это, государь велел позвать Хуанхао. Евнух вышел из-за холмика. Хоу Джу повелел ему поклониться Цзянвэю и просить прощения. «Я служу сыну неба и в государственные дела не вмешиваюсь», — заговорил Хуан Хао, низко кланяясь дзян -вэю. «Не слушайте наветы моих врагов, они клевещут из зависти. Жизнь моя в ваших руках, пощадите». Когда дзян рассказал ши о том, что произошло в императорском саду, Ши-Джен взволнованно произнес. «Вам грозит беда. А если погибнете вы...» Погибнет и царство Шу. — Тогда научите меня, как спастись самому и как спасти государство, — спросил Дзян Вэй. — Выслушайте мой совет, — отвечал Ши Джен. — В Лунси есть городок Таджун. Там вы могли бы, по примеру Джугаляна, построить военное поселение Доложите об этом сыну неба и уезжайте. В этом для вас будет двойная выгода. Во-первых, в Таджуне вы заготовите провиант для войска, а во-вторых, овладеете всеми землями лунью. Тогда и вейцы не посмеют зариться на Ханьчжун, и вы сами избавитесь от опасности, живя вне столицы и имея в своем распоряжении войско. Только так вы спасете государство и себя самого, не медлите». Получив согласие государя на построение военных поселений в Таджуне, Дзян-Вэй возвратился в Ханчжун, собрал военачальников и обратился к ним с такими словами. «Победа в войне зависит во многом от провианта, а у нас его всегда не хватало. Вот я и решил строить военные поселения в Таджуне. Будем сеять пшеницу, собирать урожай и не спеша готовиться к новой войне». Войска наши отдохнут, наберутся сил, а вейцы которым придется возить провиант за тысячи ли, устанут и ослабеют. Вот тогда победа нам обеспечена. Узнав, что Дзянвэй,